Интерлюдия первая После того, как Константин ушел, гости остались ждать Орлова. Никаких разговоров не вели. К тому же Лакеи принесли вино, и вся компания принялась дегустировать отменную продукцию европейских виноделов, хранящуюся в погребах графа. Через некоторое время зашел чем-то озабоченный хозяин дворца и занял свое место. Лакей быстренько подал графу бокал красного и отошел в угол. Первым молчание нарушил Шереметьев. — Это возмутительно. Пассажи Константина граничат с самым натуральным хамством. — Не переживай так, Николай Петрович, и не принимай близко к сердцу. Все мы были молодыми и горячими. Согласен, что его высочество грубоват, но меру-то знает. Тем более что служит он сейчас в обычном пехотном полку, а там народ простой. И точно не обучит офицера высокому слугу. Скорее, даже наоборот. Засмеялся Орлов. — Да, поведение Константина самое, что на есть, солдафонское. Оттого оно вам и нравится, Алексей Григорьевич. Поддел графа Шереметьев, но тот не обратил на это внимания. — собственно... «В чем Константин-то не прав?» — вступил в разговор, молчавший до этого Демидов. «Разве мы не играем судьбами крепостных, как с игрушками, или вы действительно думаете, что потомки вспомнят наши имена через лет сто? Думаю, забудут нас сразу после нашей кончины. Я вот тешу себя надеждой, что мои научные изыскания будут востребованы в будущем» но не настолько незначимы, чтобы сохраниться в веках. Гордыня — это грех, но не о том мы ведем речь, а вот юный Константин действительно прав и про рабов, и про города наши, которые утопают в грязи, да и про дворцы, окруженные жуткими развалинами, где ютится большая часть тех же московских обывателей. Но я бы обратил внимание на совет объединить нам свои усилия. Отчего бы первым московским людям совместно не навести в городе порядок, да еще и построить нужные общественные места? А то мы действительно все восхищаемся парижами, довенами да а сами нос воротим от родного дома. Кто мешает сделать наши города лучше? Для меня нет краше и милее места, чем Россия, и я последую рекомендациям его высочества. Поддержал Демидова Строганов. Вы что? «В либералы подались, барон!» «Не ожидал от вас такой речи!» «Дело ваше, но я более не намерен выслушивать оскорбления!» «Это надо же! Рабовладелец!» Воскликнул Шереметьев и удалился, не попрощавшись. «Он остынет и присоединится к нам!» Произнес вслед графу Демидов. «Николай Петрович — человек незлобивый, но излишне эмоциональный!» Еще и Константин затронул болезненную тему. А посему пока предлагаю обсудить наши действия. Может, действительно создать комиссию, например, при Городской думе или Дворянском собрании. Есть насущные проекты для Москвы, больницы, школы, ремесленные училища, да и много чего еще. И я согласен, что неважно, богато или величественно выглядят здания главное чтобы там лечили справно и народ не мерк как мухи мне посчастливилось присутствовать при посещении императором царицына где константин павлович говорил про ситуацию в москве хоть я сам живу в столице но должен заметить что многое из сказанного касается и санкт петербурга где я имею честь состоять предводителем дворянства произнес строганов И я вынесу на рассмотрение дворянского собрания некоторые вопросы. Негоже, нам жить в грязи и сносить насмешки всякого европейского сброду. Их города не намного лучше. Там только центры столиц заслуживают какого-то внимания. А посему предлагаю начать самим, а дальше, кто захочет, тот поддержит наши деяния. Глядишь? И войдем в историю, как зачинатели золотарского дела. Присутствующие поддержали смехом шутку барона. После еще некоторое время обсуждали свежие сплетни и начали разъезжаться по домам. Интерлюдия вторая. Сегодняшних гостей усадьбы Михалкова мало чем можно было удивить. Но и они поддались очарованию архитектурного ансамбля, гармонично вписавшемуся в прилегающий парк. Хозяин усадьбы с удовольствием провел небольшую экскурсию по парку, особенно тепло рассказывал про беседку, стоящую на берегу пруда, из которой открывался изумительный вид. Примечание. Михалкова, бывшая усадьба, принадлежавшая княжеским родам Дашковых и Паниных. Неоднократно перестраивалась. Основной архитектурный ансамбль был сформирован в 1780-1784 годах по проекту Василия Баженова. До конца XVIII века являлась одной из самых красивых усадеб Подмосковья. С начала XIX века стало местом расположения ситцевой фабрики и рабочего поселка. С 1960 года входит в состав Головинского района Северного административного округа Москвы. Граф Никита Петрович Панин. Русский дипломат из рода Паниных. Благодаря знатному происхождению и связям в 24 года был генералом, в 25 губернатором, в 29 вице-канцлером, в 31-летнем возрасте попал под запрет появляться в Москве и Петербурге. Последующие 35 лет провел в опальном положении в имении Дугина Сычевского уезда Смоленской губернии. Конец примечания. Странно было видеть этого надменного и холодного человека, увлеченно рассказывающего об истории строительства беседки. Дворец, перестроенный архитектором Баженовым, не отличался большим размером, но был красив снаружи и уютен внутри. Особенно гостям понравилась оранжерея с экзотическими деревьями и растениями. «Граф, я слышал, вы хотите продать усадьбу. Ясный секрет, зачем вам избавляться от такой красоты? Поверьте, даже в Англии не у каждого из самых влиятельных семейств есть такой чудный загородный дом». Посол Уитворд был велиречив и не стеснялся льстить нужному собеседнику. Его Величество отправляет меня послом в Пруссию, и я не смогу часто посещать Москву. А моя семья переезжает в Марфина. Поверьте, тамошняя усадьба ничуть не хуже, может, даже красивее. Примечание. Марфина. Подмосковная дворянская усадьба, расположенная в 25 километрах от МКАД в одноименном селе Мытищинского района сельского поселения Федоскинское, на высоком берегу реки Уча. В XVIII-XX веках принадлежало Голицыным, Салтыковым, Орловым и Паниным. Конец примечания. — Вы возьмете с собой супругу? — кокетливо поинтересовалась Ольга Жеребцова. — Такой видный мужчина? И один на чужбине? «Нет, Ольга Александровна, супруга пока остается в России, но мне приятно слышать комплимент от столь обворожительной дамы», — поддержал Панин куртуазный стиль своей гости. Далее компания переместилась в зимний сад, где был накрыт небольшой стол с вином и закусками. Беседу продолжил хозяин усадьбы. Мне лестно, что такие особы посетили мой скромный дом. Насколько я понял, вы, господин Уитвард, имеете ко мне дело, связанное со службой. Да, ваше сиятельство. Забота о дружбе и сотрудничестве России и Англии привела меня в эту чудесную обитель. Император отправляет вас послом к прусскому двору, а Англия сейчас в союзнических отношениях с Пруссией. Надеюсь, вы также будете придерживаться политики сближения наших стран Ввиду наличия общего врага. Лично я считаю, что Россия в первую очередь должна поддерживать сложившиеся связи с Австрией и Пруссией. Мой покойный дядюшка много сделал для заключения союза между нашими странами. Примечание. Граф Никита Иванович Панин. Годы жизни 1718-1783. Русский дипломат и государственный деятель из рода Паниных, наставник великого князя Павла Петровича, глава русской внешней политики в первой половине правления Екатерины II. Автор плана Северного аккорда и одного из первых в России конституционных проектов. Конец примечания. И я не вижу причин, почему далее не следовать этим путем. Еще он был автором торгового соглашения с Англией, с которой у нас давние дружеские отношения. Нам нужно делать шаги также для заключения и военного союза. Вот только император считает по-другому. По его мнению, Россия должна идти на сближение с этими проклятыми французскими якобинцами. Мне лестно слышать, что столь заслуженный человек, как вы понимает необходимость союза между нашими странами. Французские революционеры не остановятся. Примером может служить завоеванная и ограбленная Италия. Голландия долгие годы являлась другом России, порабощена и также немилосердно эксплуатируется. Если Россия вместе с Австрией, Пруссией, Англией не остановит эту якобинскую заразу, то это будет крахом для Европы. «Граф со своей стороны готов оказать вам любую помощь и содействие, дабы не состоялось это противоестественное соглашение Павла и директории», плел свои словесные кружева Уитворд. Примечание. Директория. Правительство Первой Французской Республики при Конституции Третьего года, принятой Национальным конвентом, в 1795 году, во время последнего периода Великой Французской революции с 26 октября 1795 года до 9 ноября 1799. Исполнительная власть директории состояла из пяти директоров исполнительной директории, а законодательная власть из двух палат Совета Старейшин и Совета 500. Конец примечания. «Вы хотите меня купить, господин посол?» «Холодно?» — спросил Панин. «Это было бы пошло с моей стороны и оскорбительно для вас, граф. Я предлагаю вам исключительно дружескую руку помощи. В Берлине вы можете полностью рассчитывать на поддержку моего коллеги». «Но я уже оказываю помощь нашим странам, оттягивая поездку в Берлин и предстоящие переговоры с французами». Но ведь когда-то мне придется выехать, и советы английского посла в Берлине лишними не будут. — Никита Иванович, ну наверняка в Пруссии вы встретите моего несчастного братца Платона. Молю вас оказать ему всяческую поддержку. Как всякий русский человек, он будет рад встретиться с отечественником на чужбине. Вклинилась в разговор Жеребцова. — Непременно, Ольга Александровна. Положение, в которое попал ваш брат, возмутительно и осуждается в обществе. Я окажу Платону Александровичу не только поддержку, но и постараюсь стать ему другом. Сидя в воске, любовники обсуждали прошедший разговор. «Меня всегда удивляла воле ваших вельмож, душа моя. Граф получил приказ императора и не скрывает своего нежелания его выполнять. Более того, он даже не спешит отправиться в Берлин». «Ты просто не понимаешь, Чарльз. Весь высший свет и умные люди России понимают пагубность затеи Павла дружить с Францией. Это отвернет от нас не только Англию, но и нашего старейшего союзника Австрию. Австрийский посол, с которым я имела недавно беседу, крайне обеспокоен предстоящей поездкой Панина». Никита Иванович просто выражает чаяние всего русского народа, вопреки которым действует император?» — ответила Жеребцова. — Конечно, конечно, мне не понять такие сложные материи, — лицемерно улыбнулся Уитвард. — Скажи, а зачем мы сейчас едем во дворец императора? У тебя есть приглашение, ибо... — Меня никто не извещал. — Приглашения у меня нет, и мне нужен не Павел, а Кутайсов. Сегодня пришла весть из дворца графа Орлова, что Константин встречался там с несколькими опальными вельможами. Если правильно передать эту новость императору, то он будет взбешен и отошлет сына в Новгород, а, быть может, и в ссылку. Кутайсов очень боится и ненавидит Константина. Лучшего союзника в окружении Павла просто не найти. «Я бы на твоем месте не стал спешить». Лучше, чтобы эта новость дошла до Его Величества не сразу и от нескольких людей. Тогда встреча будет восприниматься как угроза правлению Павла. Если же донести до него новость сегодня, то он несомненно вспылит. Но также быстро успокоится, и Константин сможет оправдаться. А лучше вообще оставить этого молодого человека в покое. Пусть занимается своими играми и мастит улицы камнем. «Слишком дорого нам обошлась твоя затея с нападением. Я потерял лучших людей. И неизвестно, появятся ли в моем распоряжении такие умельцы», — произнес с укором последние слова Уитворд. «Константин опасен, это я чувствую. Но не могу точно объяснить, какая угроза исходит от этого мальчишки. Поэтому необходимо вредить ему всеми возможными способами». «Нужных людей можно найти, запросите своих польских друзей, они пришлют вам новых». «И надо начинать искать подходы к Новгороду, где засел этот безумец. Я попробовала подослать человека в тамошний путевой дворец, но его даже на порог не пустили. Вы не считаете Константина опасным, а он уже обзавелся верным окружением и охраной. Второго такого шанса придется ждать долго». «А пока лучше убрать его подальше от двора, чтобы не мешал. Да, забыла спросить. А что стало с тем поручиком?» «Если вы про Адольфа Вебера, то он подпоручик. Да ничего с ним не стало. Подозрения на него не возводили, и он продолжает службу. Заодно оказывает мне мелкие услуги. Это умный и деятельный человек» который вхож во многие дома и компании. Если бы он неожиданно скончался, то тайная экспедиция не оставила бы это без внимания. Ее представители до сих пор ищут разбойников, поэтому лучше пусть Вебер приносит пользу. Кстати, Константин сейчас не самое главное. Дни Первой коалиции сочтены. Нужно начинать готовить новый союз против Франции. Так что нам предстоит огромная работа. Примечание. Война Первой коалиции, длительный военный конфликт в Европе, проходивший с 1992 по 1997 год между Республикой Франция и основными монархиями Европы. Военные действия начались с объявления Франции в 1792 году войны Австрии, добивавшейся реставрации во Франции монархии. Конец примечания.